Тайное знание Есеев Сабина Энгерцбергер В своем обширном состоящем из 20 книг труде История иудейской войны Иосиф Лавий, 37-й годы нашей эры, римский историк иудейского происхождения, Писал. Собственно говоря, у иудеев существует три рода философских школ. Одну из них составляет фарисеи, другую – саддукеи, а третью – так называемые эссеи, которые строже всех прочих иудеев соблюдают запрет заниматься любой работой в субботу, В день покоя они не двинутся даже для того, чтобы переставить с места на место сосуд или справить естественную нужду. Они с большим усердием посвящают время изучению древних писаний, что, как они утверждают, полезно и для тела, и для души. Ессеи эти, в отличие от фарисеев и саддукеев, представляли собой нечто вроде тайного союза внутри иудаизма. Они сформировали своего рода монашескую общину, а из числа особо избранных образовали внутренний круг, попасть в который можно было только имея особые заслуги и обладая многолетним кандидатским стажем. Предательство и выдача тайных секретов внутреннего круга были запрещены под страхом смертной казни. Членов монашеской секты, выступавших против этого и других строгих правил, приказывали уморить голодом. «Мы не знаем, — пишет Иосиф, — когда именно эссеи под руководством своих учителей справедливости собрались в единую общину. Период существования этого движения был непродолжителен. Со 160 по 76 год до н.э. Ессеи свято верили в близкий конец света и скорое наступление Царства Божьего на земле. Они призывали к покаянию и обращению, утверждая, что богослужение в Иерусалимском храме осквернены и святотатственны. Ко всем иудеям, не принадлежавшим к их ордену, они относились с нескрываемым презрением. Наряду с этим у них в тот период существовал странный обычай. Они, есеи, почитали божество весьма своеобычным образом. До восхода солнца они не произносили ни одного непотребного слова, отвердили в уме своем некие старинные молитвы, словно желая вымолить его восход. После этого предстоящие направляли их на всякого рода повседневные работы, которые должен был выполнять каждый из них. Прилежно потрудившись до пятого часа, 11 часов утра по современному счету времени, они собирались в неком известном им месте, расстилали льняной плат и совершали омовение своего тела ледяной водой. После этого обряда очищения они отправлялись в особое здание, войти в которое не имел права никто из принадлежавших к другим сектам, и, очистившись, подобающим образом собирались в трапезной с таким трепетом, словно это было святилище. Перед началом трапезы священник произносил молитву прошения, и до этой молитвы никто не смел ничего вкушать. После трапезы священник вновь читал молитву, обращаясь к тому же Богу, что и перед трапезой, воздавая ему хвалу как подателю пищи насушной. После этого, сняв священные одежды, они вновь принимались за обычную работу вплоть до наступления вечера.